Глава двадцать первая. Не в коня корм. Все, наконец, собрались. Николя и Жанна прибыли одновременно с Александром и Лорой. Куча народу. Длинный кухонный стол накрыли на десятерых. Мальчики уже сидели за столом, поглощая приготовленные бабушкой спагетти Болоньезе. Сделав стойку, Джек Рассел напряженно ждал, когда и ему что-нибудь перепадет. «Все за стол!» — позвала Мартина. «А то остынет!» А как же аперитив? надо отметить начало каникул, предложил Жак. Но не перед обедом же, папа, возразил Николя. Правда, мам? Жанна, докуривай скорей, давай поедим. Курить перед едой, черти что, это отбивает вкус и рано или поздно скажется на ее работе, буркнул Жак, наблюдая за невесткой, стоявшись снаружи под моросящим бретонским дождиком. В ее оправдании надо заметить, что у нас в ресторане курят всем. «Как же воняет этот пес, заметил Николя. «Вот спасибо», — обрадовался Жак. «Ужасная вонючка, я согласен. Может, уговоришь Лору увезти его из кухни, тогда мы будем спасены. Меня она пошлет подальше». Стефани вошла на кухню и прижала руки к рту. «Чем это тут пахнет? Кого-то вырвало?» «Мы грешим на собаку», — сказал Жак, радуясь, что неожиданно нашел в Стефани потенциального союзника. «В любом случае, животное на кухне — это негигиенично», — поддержал его Николя. «Лора, от твоего пса страшно воняет!» — крикнула Стефани. «Ты что, не моешь его никогда? Меня сейчас тошнит! Простите, но на кухне его не будет. Вали отсюда, Джек!» — приказала она, подтолкнув его ногой. Лора схватила пса за ошейник и, скрипя сердце, вывела его из кухни. Когда она вернулась, Жак спросил. «Кстати, почему Джек?» «А что такое? Успокойтесь, я увела его в дальнюю комнату». «Я ничего не говорил», — запротестовал Жак. «Давайте уже за стол, а то опять все остынет». «Не кричи, папа, мы здесь», — сказал Матье. «Ну так садитесь или здесь. Плана рассадки нет, мы не Ротшильды. Прекрасно, мы только начинаем, а дети уже поужинали», — раздраженно заметил Жак. «Берите спаржу. И куда теперь делась Мартина, когда все в сборе?» «Мартина!» «Я тут, не кричи, я ходила за вином». «Жанна, объяснишь нам, что ты принесла?» «Значит так, это обычное итальянское вино, кьянти, в основном с виноградников сан подходит к томатному соусу». «Спасибо, Жанна. Стефани, ты ведь не пьешь?» осмелился предположить Жак. «Нет, спасибо, я бы с удовольствием, но мне правда нельзя». «Вот», — подхватил Жак. «Кьянти всех достаньте, правда же, Стефани?» «Почему вы это мне говорите?» Не удостоив ее ответа, Жак повернулся к другой невестке. «Лора, похоже, оно не содержит сульфатов. Тебе налить? А что ты не ешь спаржу? Она ведь органическая. Мартина специально для тебя купила ее в биокопе». «Нет, спасибо, я не люблю спаржу», — сказала Лора. «А что же ты любишь из овощей и фруктов? Уж просвети нас раз и навсегда». «Если я не ошибаюсь, ты не выносишь свеклу, киви, а теперь еще и спаржу. Что же остается? Не слишком ли ты обедняешь свое меню?» «При чем тут это? На киви у меня аллергия. Я слышала, что существует перекрестная аллергия на киви и латекс», — сказала Жанна. «Это правда, Лора?» Лора побагровела. Николя со всей силы пихнул Жанну под столом. «Будь у Лоры аллергия на латекс, у нас уже давно родились бы внуки» пошутил Жак. «У вас уже есть внуки?» заметила Стефани. «Нет, я в том смысле, что...» «Ладно, мы откроем бутылку, или так и будем на нее любоваться?» «Мы поняли, в каком ты смысле. Оставь Лору в покое», умоляющим голосом сказала Мартина, вставая. «Это переходит все границы, Жак. Лора, хочешь вместо спаржи редиску и огурцы с огорода? Я тебе приготовлю, а это займет две секунды. Ты все-таки съешь что-нибудь?» Жак, макая хлеб в соус и обсасывая его, выдержал обличительный взгляд Мартины. «Жанна, передай мне хлеб, он перед тобой», попросил он, чтобы исправить положение. «Простите, я не расслышала. Что? Хлеб?» спросила она со своим певучим акцентом. «У нас, говорят, хлеб», — не применул поправить ее Жак. «А у нас, говорят, пожалуйста», — парировала Жанна. «Кто доест спаржу?» — вступила Мартина, чтобы прервать перепалку. «Если никто, я пожертвую собой», — предложила Стефани. «Ты уверена?» — спросил мать, красноречиво глядя на огромный живот своей жены, но она с вызовом, взглянув на него в ответ, положила себе спаржу. Наступила тишина. Тогда Поле и Жюль решили выйти из-за стола и пойти поиграть в гостиной. Разговоры взрослых наскучили им тем более, что они почти не произносили ругательств. «Давайте тарелки, молодежь, я положу вам пасту», — предложила Мартина. «Нам тоже пасту», — разочарованно спросил Жак, но, тем не менее, протянул ей тарелку. «Не знаю, ты разве что-нибудь еще приготовил?» И потом я сказала «давайте тарелки, молодежь», — уточнила Мартина, отстранив тарелку мужа. «Лора?» «Да, спасибо. Там только помидоры или мясо тоже?» Мартина раздраженно бросила половник в миску со спагетти, забрызгав рубашку Жака. «Мартина, ну ты даешь, я весь в томатном соусе, с ума сойти!» «Опять салфетку не заткнул, сколько можно повторять?» Это поле с гостиной тоненьким голоском напомнил дедушке правила хорошего поведения, вызвав оглушительный хохот всех невесток.